Глава в о с ь Этих слов я боялась больше всего. Но всё равно пытаюсь не обращать на них внимания. Дельфины. Калум смотрит на то, что происходит в воде в футах п я т и от берега. Те, кого мы спасли, они возвращаются. Я подхожу к кромке воды. Нужно самой убедиться, что Калум прав, хотя сомнений в этом у меня нет. Я вижу трёх... нет, четырёх маленьких гринд... которых мы отнесли в воду и которые плывут обратно, снова собираются выброситься на берег. Окружающие меня люди тоже это видят. По мере того, как новость распространяется по пляжу, спасательная операция останавливается. Почему они так делают? Что происходит? Я убеждаю себя, что это не конец света. Популяция г р и н т в этих водах вполне жизнеспособна. Мы можем позволить себе потерять почти две сотни животных. Такое случается. Все смотрят на меня. Это те же самые? Они опять хотят выброситься на берег? Именно это они и собираются сделать. Никто не знает, почему они так поступают, но такое случается часто. Либо дельфины выбросились на берег намеренно и не хотят, чтобы сентиментальность людей нарушила их планы, либо просто не могут бросить остальных. «Продолжайте», — говорю я Калуму. «Попробуйте вернуть в море ещё несколько штук». «Все за дело! Не будем сдаваться!» Я отворачиваюсь от калума и вхожу в воду. За мной тётя Джейни, к е й т и и ещё один или двое жителей островов. Мы идём вперёд, навстречу возвращающимся дельфинам. Джейни шлёпает ладонями по воде, что-то кричит. Джейни употребляет выражения, которые меня точно испугали бы. «На какое-то время это помогает». Гринды притормаживают, некоторые даже поворачивают назад, но, судя по всему, они не собираются отказываться от своего намерения. Дельфины просто выжидают или ищут другой путь к берегу, глядя на нас своими большими печальными глазами. Так или иначе, они вернутся. Я жду, пока еще шесть животных затащат в море, и только потом признаю поражение. Мы больше не можем оставаться в воде, слишком холодно. Теперь остаётся лишь наблюдать за происходящим. А происходит то, что все они возвращаются. Прокладывают путь к берегу, расталкивая тела уже умерших и протискиваясь между умирающими. Переворачиваются, бьют хвостом и выталкивают себя на песок. Мне больно смотреть на окружающих меня людей. Некоторые женщины и подростки плачут. Мужчины побледнели, часто моргают, трут ладонями лицо, «Это несправедливо. Эти люди так старались и заслужили награду. К сожалению, природа устроена иначе». «Что теперь?» — Калум старается говорить тихо. Подозревая, он знает ответ. «Я качаю головой, и он вслед за мной идет к сержанту. Мы втроем отделяемся от остальных. Я должна их умертвить», — говорю я. «Сколько раз их не затаскивай в воду, они будут возвращаться». Сержант, совсем еще мальчишка, шокирован. Он поворачивается и смотрит на массовое самоубийство, которое происходит на пляже. «А что, если мы оттащим их поглубже?» — спрашивает Калум. «Отбуксируем лодкой?» «Я это предвидела. Споры, предложения, которые лишь отсрочат неизбежные и продлят мучения животных». Я качаю головой. Когда дельфины повторно выбрасываются на берег, сделать ничего уже нельзя. я Снова пауза. Они пытаются придумать что-то ещё, но тщетно. «Как вы собираетесь это сделать?» спрашивает сержант, который теперь выглядит ещё моложе и не таким уверенным в себе. Выстрел в голову. «Если вы и ваши люди мне помогут, это значительно ускорит дело. Если это невозможно, я попрошу у в е с т и всех с пляжа. Не стоит никому этого видеть». Калум проводит пятернёй по волосам. Неужели нет никакой альтернативы? Я чувствую, как внутри закипает злость. Будет тяжело, и нужно, чтобы эти двое были на моей стороне. Если мы не вмешаемся, они будут умирать медленно и мучительно. Некоторые промучаются пару дней. Если их всё время возвращать в воду, это лишь усилит их стресс и вымотает людей. — Я свяжусь с командиром, — говорит сержант и возвращается на пляж. У кромки воды люди продолжают затаскивать небольших дельфинов в воду и пытаются отогнать вернувшихся животных с мелководья. «Ты не... не знаю, разве тебе не нужно на это разрешение?» спрашивает Каллум. «Интересно, от кого? От Господа Бога? Где Джон?» Намек на то, что мое решение недостаточно разумное и что нужно получить разрешение от босса, приводит меня в ярость. «Неужели он и вправду думает, что мы с Джоном не обсуждали именно этот вариант, прежде чем я отправилась сюда? Что тщательно не подсчитали и не списали то количество пуль, которое мне понадобится?» Сержант возвращается. Он все еще с рацией в руке. «Мой командир не может разрешить умерщвление животных без одобрения властей. Он звонит в офис губернатора. «Ваш командир не имеет власти над этим пляжем или надо мной. Пора приступать». Я поворачиваюсь и иду к воде. Кажется, сержант машет одному из своих людей, чтобы тот меня остановил, но Калум догоняет меня первым. «Подожди минуту». Он говорит очень тихо, наклонившись к моему уху. «Офис губернатора свяжется с Джоном, который тебя поддержит. Тебе не нужно разрешение этого парня, чтобы действовать, но его помощь тебе понадобится. Единственное, что мне от него нужно, чтобы он не путался под ногами». Калум хватает меня за плечо и силой заставляет остановиться. Кэтрин, тут на пляже человек пятьдесят. Местных меньше половины. Они не поймут, что ты делаешь и почему это необходимо. Сержант с кем-то переговаривается по рации. Пустая трата времени. Драгоценного времени, пока его начальник позвонит в офис губернатора, пока из офиса губернатора позвонят Джону, чтобы услышать убедительные, успокаивающие аргументы. И всё это время дельфины будут страдать, а я сидеть тут и думать о самой худшей работе, которую только можно представить. Они не обязаны понимать. А если они захотят защитить дельфинов? Встанут между тобой и ими. У половины из них есть фотоаппараты. Ты не сможешь ничего сделать без помощи армии. Он прав. Я ненавижу его за это. Но он прав. Тем временем тётя Джей не понимает, что будет дальше». Они с Кэти идут ко мне по пляжу. Пит и м и т ч е л вытащили на берег лодку и тоже возвращаются. «Я не одна. Я приглашу всех в дом», — говорит Дженни. «Мы можем устроить для них экскурсию по ферме и той стороне острова. У меня в морозилке есть пирожные, а Эшли освоила новый трюк». Она сидит и просит. Я выдавливаю слабую улыбку. Если её план сработает, люди уйдут с пляжа. И не увидят, как я убиваю 176 дельфинов. Скрип песка говорит о том, что сержант возвращается. Он щ у р и т с я на солнце, а его веснушки еще больше выделяются на побледневшем лице. Мой командир не может приказать, чтобы я и мои люди участвовали в умершвлении дельфинов. Я разочарована, но не удивлена. Ни один офицер не захочет увидеть фотографии своих подчиненных, стреляющих в беззащитных животных. Но мы освободим вам место для работы и окажем всю необходимую помощь, заканчивает он. Я благодарно киваю. Лучше, чем ничего. Мы можем быть уверены, что дали им достаточно времени. к а л у н окидывает взглядом берег, усеянный тяжело дышащими, страдающими животными. С воды нам было лучше видно, говорит Пит. Абсолютно все дельфины, которых мы затаскивали в море, возвращаются назад. Некоторые дважды. м и ч е л l кивает. Если мы подождём ещё час, результат будет тем же. Хватит. Я поворачиваюсь к сержанту. Вы можете попросить, чтобы люди покинули пляж? Они отлично поработали, но теперь должны предоставить всё нам. Я с вами. д ж е н н и берёт молодого сержанта под руку и мягко подталкивает в сторону застывших в ожидании людей. Будем надеяться, что всё так просто. Колум следует за ними. Пит говорит, что идет за пистолетом и возвращается к лодке. Я остаюсь одна. Буревестник проносится так низко, что я чувствую движение воздуха над своей головой. Неожиданное пиршество сделало птиц еще более агрессивными, чем обычно. Понимая, что тянуть бесполезно, я направляюсь к толпе, которой сержант уже сообщил, что надеяться не на что. При моем приближении люди начинают кричать. Некоторые искренне хотят помочь и предлагают разные идеи. Они действительно думают, что это не приходило мне в голову. Другие просто хотят, чтобы их голос был слышен в толпе. В висках пульсирует боль. Оказывается, у меня разболелась голова, я даже не заметила. Поднимаю руку. «Мне очень жаль, что всё так обернулось, но вероятность подобного исхода всегда велика». Говорю я, когда все немного успокаиваются, и могут меня услышать. Приблизительно в 50% случаев дельфины повторно выбрасываются на берег. Никто не знает, почему они это делают, но если мы продолжим спасательную операцию, то лишь усилим их страдания. Самый гуманный выход — эвтаназия. Я жду, перевожу взгляд с одного потрясенного лица на другое. Потом поворачиваюсь и и мне вслед летит поток вопросов и протестов. Молодая женщина пробегает мимо, направляясь к одному из крупных дельфинов. Солдат бросается за ней и ловит за руку. Я не останавливаюсь. Сдерживать толпу задачи военных. Возвращаюсь к Питу, лавируя между мертвыми и умирающими дельфинами. Мы очень мало знаем о китообразных. Если не считать небольшого количества особей, содержащихся в неволе, в основном дельфинов... У нас мало возможностей для изучения. Было много разговоров об их интеллекте. Размер их мозга, как абсолютный, так и по отношению к массе тела, говорит о том, что китообразные входят в число самых умных видов на нашей планете. Они демонстрируют способности к решению задач и творческому мышлению. У них наблюдается сильная социальная привязанность, долговременные глубокие отношения между особями. Они способны сотрудничать с другими видами. Некоторые специалисты даже убеждены, что они обладают самосознанием, могут узнавать себя в зеркале и на видеозаписи. В действительности предстоит еще очень многое узнать. Знают ли они, что я собираюсь делать, когда я прохожу среди них, отгоняя альбатросов и набирая пригоршни воды, чтобы смочить дельфиньи носы? Мне кажется, что знают, что когда я иду за пистолетом, по стаду пробегает волна понимания, похожая на дрожь. «Ты раньше кого-нибудь убивала?» к о л у м держится в шаге позади меня. После недолгих размышлений я качаю головой. Я никогда не охотилась ради развлечения. Присутствовала при умершвлении животных, но сама никогда не нажимала на спусковой крючок. Разве что с т о й касаткой. «Хочешь, это сделаю я. Я качаю головой. Это моя обязанность. Тогда чем тебе помочь?» «Будешь последней линией обороны? Если сержант ы его подопечные не сумеют сдержать толпу, ты мне понадобишься». Наконец мы добрались до Пита. У него коробка с запасными патронами, он протягивает мне пистолет. Гуманное умершвление крупного млекопитающего никак не назовешь чистой, быстрой и безболезненной процедурой. Пуля разрывает плоть, а шметки, которые летят во все стороны, Повсюду брызги крови, как на месте преступления, и вскоре я уже вся покрыта ею. Можно держаться подальше, чтобы не запачкаться, но это увеличит шансы, что я промахнусь. Даже при хорошем, точном выстреле, в тот день я поняла, что я хороший стрелок, мозгу требуется какое-то время, чтобы отключиться. Животное издает тихий печальный звук, как будто чувствует, что умирает, и этот стон подхватывают остальные. Вскоре отовсюду доносится предсмертная песня дельфинов. Пит уже давно плачет. Я чувствую, как влага стекает по моим щекам, и думаю, что это тоже слезы, но когда смахиваю их ладонью, рука становится красной. По моему лицу течет кровь, а не слезы. Не сделав еще и половины работы, я вдруг понимаю, что убийство не угнетает меня, лишь усиливает мою ярость. Каллум внешне остается бесстрастным. Он перемещается от одного умирающего животного к другому, заслоняя меня от посторонних взглядов, но не в силах защитить от гневных слов. Я подхожу к крупной самке и невольно вспоминаю о Гринде, которую мы с папой спасли много лет назад. Теперь она должна быть совсем взрослой, в полувозрелом возрасте. Та, которой я должна была дать имя, если встречу вновь. «Ну, привет, Рэйчел». Шепчу я за секунду до того, как выстрелить ей в голову.